Глава Старик Вавилла. Батухан приказал Хаджи Рахиму прийти в его золотисто-желтый шатер и присутствовать при беседе с иноземцами. Ослепительный в парчевом кафтане, сверкая алмазами, перстней на всех пальцах, сидел на золотом троне в глубине шатра. Слева от него сидели молчаливые и степенные сабудай-бугатур, и главные военачальники, одетые в свои лучшие одежды. Справа, в высоких шапках, увитых жемчужными нитями, и в шелковых, расшитых золотыми цветами платьях красовались, как сказочные птицы, четыре жены хана, монголки. Ожидалось важное совещание, требующее тайны, когда присутствуют обычно только жены монголки. Другие жены не допускались, так как Джихангир не раз высказывал опасения, что кипчаки болтливы и лживы, а особенно их женщины. Слуги разнесли всем кумыс в драгоценных чашах. Он был свежий, пенился, и после долгой дороги по выжженным степям было сладостно пить холодный кисловатый напиток. Первым вошел начальник непобедимых сотник арабша. Обычную у монголов шапку с отворотами он заменил индийским шафрановым тюрбаном, один конец которого падал на левое плечо. Арабский шерстяной чекмень обтягивал его худощавый стройный стан и прямые плечи. Черные строгие глаза арабши смотрели в упор, и никто не видел, чтобы этот гордый нукер когда-либо смеялся. За арабшей вошел мусук. Лицо его было перевязано цветными трепицами. Накануне Хаджирахим приложил все знания, приобретенные им в Багдаде, чтобы промыть крепким чаем и зашить лицо, израненное в боевой схватке при захвате важного пленного. Узнав об этом, Батухан пожелал услышать рассказ Мусука и плененного им жителя с берегов Итиля. Лысый старик с лицом, густо заросшим седой бородой, вошел в шатер. Его руки были связаны за спиной. Шею давил сыромятный ремень, конец которого намотал себе на руку монгольский воин. Лицо и загорелая плешь старика были в засохших ранах. Он стоял прямо, испуга не было в его светлых тусклых глазах. Вошедшие стали рядом, на колени перед золотым троном. Два толмача переводили непонятные слова старика. Один из них спросил, «Покоритель Вселенной желает знать, кто ты, как тебя зовут, откуда ты родом и как попал сюда на реку. Я слуга великого колдуна и звездочета Газука, хранителя священной Ураковой горы. Я бедный раб его, на мне тамга моего хозяина». Батухан кивнул, «Покажи». «Сорок лет назад мне выжгли ее на бедре». Монгольский воин спустил холщовые порты старика, и он повернул к хану тоще бедро, где краснела выжженная тамга. Круг с двумя рожками, как у козла. Что значит такая тамга? Почему рога? Старик повернулся к сторожившему его монголу и строго сказал, «Раз ты спустил порты, ты и натяни. Видишь, я руками пошевелить не могу». Монгол поправил шаровары, и старик обратился к Батухану. «Видел ты на той стороне реки Серую гору. Называется она городище хана Урака. Там живет старый колдун Газук. Ему более ста лет, и даже я гожусь ему только во внуки. Но он все помнит, что было раньше, в старые времена, и много рассказывает. Каждое полнолуние на горе устраивается моление в честь богов водяного и громового. Тогда отовсюду приезжают куманы и другие степняки, режут черных козлов и пьют айран. Потому у газука и тамга с рогами козла.